Октябрь и июнь. Капитан мрачно посмотрел на свою шпагу, висевшую на стене. Стоящим рядом в шкафу висел его запачканный мундир, потемневший и потёртый от погоды и долгой службы. Казалось, что так много-много времени прошло с той поры военных тревог, Ветеран тяжелых времен, пережитых родиной, он теперь силой женских ласковых глаз и улыбающихся губ был обречен на постыдную сдачу. Сидя в своей тихой комнате, он держал письмо, которое только что получил от неё Письмо, вызвавшее на лице его мрачное выражение. Он перечел фатальные строки, разрушившие его надежды. Отклоняя честь, которую вы оказали мне, предложив быть вашей женой, я чувствую, что должна высказаться откровенно. Причины — большая разница в наших годах. Вы мне очень-очень нравитесь, но я уверена что брак наш не был бы счастливым. Мне тяжело касаться этого, но я надеюсь, что вы оцените прямоту, с которой я вам называю настоящую причину моего отказа. Капитан вздохнул и подпер голову рукой. Правда, между ними большая разница в летах. Но он был крепок и вынослив, у него были положения и богатства. Неужели же его любовь, его нежные заботы, те преимущества, которые он может дать ей, не заставят ее забыть о разнице лет? Кроме того, он был почти уверен, что она любит его. Капитан был человеком быстрых действий. В бою он отличался решимостью и энергией. Он отправится к ней и будет лично защищать свое дело. Возраст. Разве он может стать между ним и любимой женщиной? Через два часа он стоял в легком походном снаряжении, готовый к величайшему бою. Он сел в поезд, идущий в старый южный город теннеси где она жила. Теодора диминг сидела на ступенях красивого дома с портиком, и наслаждалась летними сумерками, когда капитан вошел в калитку и направился к ней по усыпанной песком дорожке. Она встретила его улыбкой, в которой не было смущения. Когда капитан стоял ступенькой ниже ее, разница в возрасте не была так заметна. Он был высокого роста, стройный, загорелый, с ясными глазами. Она находилась в расцвете женственности. — Я не ожидала вас, — сказала Теодора, — но раз вы тут, то можете присесть на ступеньку. Разве вы не получили моего письма? — Получил, — ответил капитан, — ты и приехал. — Послушайте, Тео, обдумайте, пожалуйста, еще раз ваш ответ. Теодора ласково улыбнулась ему. — Он выглядел хорошо для своего возраста. Она искренне любила его силу, здоровый вид, мужество. Может быть, если бы... — Нет, нет, — сказала она, решительно покачав головой, об этом не может быть и речи. Вы мне ужасно нравитесь, но жениться нам не следует. Мой возраст и ваш, но не заставляйте меня повторять все снова. — Я уже писала вам об этом. Капитан немного покраснел сквозь бронзу своего лица. Он некоторое время молчал, грустно смотря в вечерние сумерки. Право, судьба и время сыграли с ним скверную штуку. Всего несколько лет стояли между ним и счастьем. Рука Теодоры сползла и лежала теперь уже в его крепкой загорелой руке. Она, наконец, испытывала чувство, близкое к любви. «Не принимайте этого так близко к сердцу», — мягко сказала она. «Все делается к лучшему». «Я все это рассудила очень благоразумно. Когда-нибудь вы будете рады, что не женились на мне». «Все это было бы хорошо и мило на некоторое время, но подумайте только, какие у нас с вами будут разные вкусы через несколько скоро пролетевших лет. Одному захочется по вечерам сидеть у камина и читать, а может быть и возиться с невралгией или ревматизмом, тогда как другого страстно будут манитеатры, балы и поздние ужины нет, дорогой друг. Если наши отношения нельзя определенно назвать январем и маем, то во всяком случае это октябрь и самое начало июня. Я бы всегда поступал так, как вы того желали бы, Тео. Если бы вы только хотели, нет, вы бы этого не делали. Теперь вам кажется, что вы так поступали бы, но этого не было бы в действительности. Пожалуйста, не просите меня больше. Капитан проиграл битву. Но он был галантный боец. Когда он поднялся, чтобы проститься окончательно, рот его был сурово сжат, и плечи выпрямлены. В ту же ночь он уехал обратно на север. И на следующий вечер снова находился в своей комнате, где на стене висела его шпага. надевался к обеду и завязывал свой белый галстук очень аккуратным бантом. И в то же время задумчиво разговаривал сам с собой. Честное слово, мне кажется, что Тео в конце концов права. Нельзя отрицать, что она очаровательна, но ей должно быть лет двадцать восемь по самому пристрастному счету. Видите ли, капитану было всего девятнадцать лет, и шпага его никогда не вынималась из ножен, кроме как на учение в Чатануга. Ближе к испано-американской войне Он никогда не подходил.